В гипотезе Гута фазовый переход происходил очень быстро, как возникают вдруг кристаллы льда в очень холодной воде. Идея Гута заключалась в том, что внутри старой фазы образуются пузырьки новой фазы нарушенной симметрии, подобно тому, как в кипящей воде зарождаются пузырьки пара. Гут предположил, что пузыри расширяются и сливаются друг с другом до тех пор, пока вся Вселенная не окажется в новой фазе. Но вот в чем беда. Вселенная, на что указали я и еще несколько человек, так быстро расширяется, что даже если бы пузыри росли со скоростью света, они все равно удалялись бы друг от друга и поэтому не могли бы сливаться. Вселенная оставалась бы в очень неоднородном состоянии, и в некоторых областях симметрия между силами сохранялась бы. Такая модель Вселенной не соответствовала бы тому, что мы видим. В октябре 1981 года я приехал в Москву на конференцию по квантовой гравитации. После конференции я сделал доклад о модели раздувающейся Вселенной и связанных с ней проблемах в астрономическом институте имени Штернберга. Среди слушателей был молодой советский физик Андрей Линде, сотрудник физического института имени Лебедева. Он сказал, что трудность, связанная с невозможностью объединения пузырей, отпадает, Если размеры пузырей столь велики, что вся наша область Вселенной содержится внутри одного пузыря, для того чтобы это предположение выполнялось, сохранение симметрии внутри пузыря должно очень медленно переходить в ее нарушение, что вполне возможно в теории Великого Объединения. Мысль Линде о медленном нарушении симметрии была очень хороша, но потом мне стало ясно, что его пузыри должны быть больше нынешней Вселенной. Я доказал, что симметрия должна нарушаться всюду одновременно, а не только внутри пузырей. Только это привело бы к той однородной вселенной, которую мы сейчас наблюдаем. Я был сильно возбужден своей идеей и поделился ею с одним из своих аспирантов, Яном Моссом. Подружившись с Линдой, я оказался в некотором замешательстве, когда позднее получил из научного журнала представленную Линдой статью с просьбой от редакции дать отзыв о ее пригодности, для публикации. В своем ответе я написал, что в статье есть одна ошибка – пузыри должны быть больше Вселенной, но что основная идея медленного нарушения симметрии совершенно правильно. Я рекомендовал статью для публикации в том виде, в котором она была, иначе исправление заняли бы у Линда несколько месяцев, потому что все рукописи, отправляемые из Советского Союза на Запад, должны были проходить через аппарат литературной цензуры, который в то время не проявлял ни особой квалификации, ни скорости в обращении с научными статьями. Мы же с Яном Моссом послали в тот же журнал небольшую статью, в которой указали на сложности, возникающие с большим пузырем, и показали, как их можно обучать преодолеть. Через день после возвращения из Москвы я отправился в Филадельфию, где мне должны были вручить медаль Института Франклина. Мой секретарь Джуди Фелла, использовав все свое немалое обаяние, убедила воздушное агентство Великобритании продать нам два билета на Конкорд, пригрозив в противном случае оглаской. Но по дороге в аэропорт меня застал чудовищный дождь, и я опоздал на самолет. Тем не менее, я все-таки попал в Филадельфию и получил медаль. Потом меня попросили рассказать о модели раздувающейся вселенной на семинаре в университете Дрексела в Филадельфии. Большую часть времени я, как и в Москве, посвятил задачам, связанным с этой моделью. Но в конце упомянул об идее Линды медленного нарушения симметрии и о сделанных мной исправлениях. На семинаре присутствовал Пол Стейнхарт, молодой профессор Пенсильванского университета После семинара мы с ним обсуждали модель раздувания. В феврале он прислал мне статью, написанную им совместно со студентом Андресом Албрехтом, в которой содержалось нечто очень похожее на идею Линды медленного нарушения симметрии. Позже Стейнхард сказал мне, что он не помнил мой рассказ о работе Линды и увидел ее лишь когда они почти закончили свою. На Западе Стейнхард и Албрехт разделяют сейчас честь открытие модели, которая называется новой моделью раздувания не основана на идее медленного нарушения симметрии. Старой моделью раздувания вселенной называют предложенное гутом быстрое нарушение симметрии с образованием пузырей. Новая модель раздувания вселенной была удачной попыткой объяснить, почему вселенная стала, именно такой, какая она сейчас. Однако я и еще несколько человек показали, что эта модель, по крайней мере, в первоначальном виде, предсказывала гораздо большие вариации температуры фона микроволнового излучения, чем наблюдаемое Последующие работы тоже внушали сомнения по поводу того, мог ли в очень ранней Вселенной произойти подходящий фазовый переход. Сам я считаю, что новая модель раздувания, как научная теория, уже мертва, несмотря на то, что многие, по-видимому, не слышали о ее кончине и продолжают писать статьи, как будто бы эта модель все еще жизнеспособна. В 83 году Линде предложил более удачную модель, называемую хаотической моделью раздувания. В ней нет ни фазового перехода, ни переохлаждения, а взамен присутствует бесспиновое поле, которое из-за квантовых флуктуаций принимает большие значения в некоторых областях ранней Вселенной. В таких областях энергия поля будет вести себя как космологическое постоянное. Результатом действия поля будет космос гравитационное отталкивание, под влиянием которого вышеуказанные области начнут раздуваться. По мере увеличения этих областей энергия поля в них будет медленно уменьшаться, пока раздувание не перейдет в такое же расширение, как в горячей модели большого взрыва. Одна из областей могла бы превратиться в современную наблюдаемую Вселенную. Модель Линды обладает всеми преимуществами ранней модели раздувания, но не требует сомнительного фазового перехода и, кроме того, может дать реальную оценку флуктуации температуры фона микроволнового излучения, согласующуюся с результатами наблюдений. Проведенные исследования модели раздувания показали, что современное состояние Вселенной могло возникнуть из большого числа разных начальных конфигураций. Это важный вывод. Ибо из него следует, что выбор начального состояния той части Вселенной, в которой мы живем, мог быть не очень тщательным. Но вовсе не из всякого начального состояния могла получиться такая Вселенная, как наша. Это можно доказать, предположив, что Вселенная сейчас находится в совершенно другом состоянии, каком-нибудь очень нерегулярном и комковатом.